продолжаем наше с вами непростое, между прочим, путешествие по символам великих арканов старинные колоды карт Таро. И я все время как будто продолжаю немножко вас интриговать. Дело в том, что прежде чем перейти к традиционным и простым значениям карт колоды, Я хочу предложить воспользоваться еще одной ассоциацией, о которой мы почти не упоминали в наших разговорах и раскладах. Конечно же, арканы Таро неоднократно ассоциировались со знаками Зодиака. Некоторые древние магические сакральные алфавиты привлекают к себе внимание тем что написание букв в них ну например в угорицком языке напоминают созвездия представляете буквы аминокислоты буквы созвездия вот она голографическая картина вселенной созвездия как аминокислоты грандиозный Глобулы, молекулы живого белка, которыми является вся наша галактика. И эти созвездия, в свою очередь, отражение звуков и букв метагалактики. Бесконечно огромного или бесконечно маленького космического человека. Отражение его космической речи. Впрочем... Древний космический закон, что внизу, то и наверху, наверное, отражает великую и тайную мудрость предвечной голограммы. Но это поэзия. А в практике, если вы чувствуете тайну, давайте воспользуемся только одним одновременно тарологическим, астрологическим и нумерологическим приемом. Давайте попробуем с помощью числа определить карту судьбы. Но ну, как составляется число судьбы, многие из вас, наверное, знают. Вы записываете дату своего рождения, В обычном виде. Ну, например, дата моего рождения 12 марта, то есть 12.03.1960 года. Потом я записываю отдельно сумму дней дня рождения, месяца рождения и года рождения. Соответственно, у меня эта запись получается 3, 3 и потом второй раз три а потом 16 я суммирую общую сумму 3 плюс 36 плюс 1622 мне не нужно ничего искать цифра моего рождения 22 и То есть главная моя история будет связано с нулевым арканом, с картой шута. Если сумма, которая получается у вас, выше 22, то вы складываете между собой цифры суммы, которая получилась у вас в году пример моя годовая сумма равна 16, значит я складываю 1 плюс 6, получаю 7, и в сумме 3 плюс 3 и 7 даст мне 14. Соответственно, я буду раздумывать и медитировать 14-й карты Таро, которая называется Умеренность. Вообще, для дальнейших рассуждений очень важно, чтобы вы в прошлой передаче или в ходе этой нашли для себя одну или две важнейших карты. Первую из них я только что предложил. Но кроме этого, с датой своего рождения можно поступить по-другому. я предлагаю вам участвовать еще в одной игре. Дата рождения состоит из числа месяца и года, и каждая из этих цифр свое соответствие в наших картах. Я предлагаю всем нашим радиослушателям вместе с нашим путешествием начать творчество. Иногда его мучительно и больно не хватает в жизни, а лежащие у вас перед глазами картинки способны вызывать Глубокие, неожиданные и далеко идущие ассоциации. Давайте сделаем еще один расклад. Выберем карту, которая представляет из себя номер месяца, в котором вы родились, или сумму цифр этого номера. Карту, которая олицетворяет день вашего рождения, или сумму цифр дня вашего рождения, или карту года вашего рождения, то есть сумму цифр, составляющих год вашего рождения. К этой карте прибавьте карту, олицетворяющую число вашей судьбы, которую мы только что вычислили вместе с вами. Если карты повторяются, замените повторяющуюся карту карты дурака или шута. Перемешайте эти карты, положите их перед собой. И потом, когда передача закончится, попробуйте сложить из этих четырех карт историю. Получи всего сказку. Пусть это будет сказка не про вас. Пусть в ней повествуется о герое. Для того, чтобы выбрать героя, неторопливо переберите рисунки 22 арканов и выберите тот персонаж карт как с переднего их плана, так и с заднего аркана про которого вам больше всего хочется сочинить историю. А четыре выбранные вами карты будут олицетворять этапы, узловые моменты или кризисы той истории, которую вы придумаете. Если сказка у вас сложится, и вы захотите рассказать ее нам, то позвоните на автоответчик программы «Серебряные нити» по понедельникам и средам с 20.00 московского времени и предиктуете ее. Или оставьте свой номер телефона, адрес электронной почты, в общем, средства для связи. И мы вам позвоним, и запишем вашу историю для того, чтобы включить ее в наше общее путешествие по Великим Арканам Таро. Ну вот, собственно, и все главные приемы, которые мы будем использовать в наших разговорах о Таро. Осталось сказать только Что не забывайте мы с вами не переворачиваем карту которая приходит в раскладе в перевернутом виде то есть надписью вверх перевернутые карты для нас очень важны они являются своеобразными флажками указывающими что на них следует обратить особое внимание перевернутые карты сообщают что что-то в нашей душе или в нашей жизни функционируют не так, как обычно. Прямые карты носят явный характер. Они говорят о том, что происходит с вами в настоящий момент и вполне доступны для понимания. А вот перевернутые карты обычно указывают на точки выбора, на кризисы и на моменты, в которых следует быть особенно внимательными. Если вы хотите в полной мере воспользоваться возможностями душевного алфавита Таро, будьте готовы к добросовестной и упорной работе. Мы с вами постепенно научимся, как можно с помощью карт исправлять и изменять те или иные кризисные ситуации в жизни жизни. Как можно с помощью карт найти выход из ситуации, которые, на первый взгляд, кажутся бессмысленными? Просто помните, и Таро, и символизм — это отдельная наука, которая не терпит скоропалительности и торопливости. Это наука размышлять и о чем-то самом важном в себе. Только ради этой науки мы с вами и предпринимаем это путешествие. мы сейчас начнем ускоренное и простое путешествие по Великим Арканам Таро смысл этого путешествия будет заключаться в том чтобы вы могли понять и интерпретировать те расклады, которые мы уже сделали и будем делать в дальнейшем по мере движения в нашем путешествии сейчас Для меня важно следующее. Мне хочется, чтобы вы взяли в руки карандаш и бумагу и записали те основные значения карт, которые сможете для себя уловить. После каждой карты мы будем давать небольшую музыкальную паузу, а вы запишите только то, что запомните. Все остальное есть в маленькой книжке которую вы можете приобрести. А сейчас попробуйте сделать так. Послушайте то, что я буду рассказывать, положите перед собой соответствующую карту и во время музыкальной паузы запишите то, что вам запомнится. Причина этого предельно проста. Вам запомнится как раз то, что в символическом значении карты имеет для вас сегодня наибольшее значение. Поэтому не старайтесь конспектировать очень подробно. Лучше послушайте его время мелодии, отметьте то, что запомнили. Итак, первая карта. Ее традиционное название «Маг». В нашей колоде мы назвали ее чародеем. И в русском алфавите она, естественно, обозначена буквой «А». Собственно говоря, эта карта изображает наше внешнее «Я». Наша эгора. Она является... Отправной точкой любого жизненного путешествия. Карта, которая выпала в раскладе прямо, имеет следующие традиционные значения. Это ловкость рук, техническое мастерство, красноречие, способность приспособиться к обстоятельствам, умение быстро схватить проблему. Живой ум. Склонность к обману, мошенничеству, цинизму. Уверенность в себе. Склонность к манипулированию другими людьми. Перевернутая карта тоже имеет свое традиционное значение. Широко она демонстрирует болезненное самолюбие, Крайне неуверенного в себе человека. Желание жить в вымышленном, придуманном мире. Пропытка спрятаться под некой социально-позитивной маской. В реальной жизни эта маска обозначается словом «карьера». Перевернутая карта может означать «самозванца», «хвостуна», афериста, лжеца, вора. С точки зрения нашего жизненного путешествия и соответствующего расклада, эта карта в своем прямом аспекте широко означает внутреннего ребенка или внутреннего подростка в нас самих. Эта карта которая говорит о ни на чем пока не основанном ощущении своей особенной уникальной роли в жизни. У взрослых людей это ощущение основано на наличии хороших технических или профессиональных навыков. Однако эти же навыки способны сузить мир мага до точки. Такие люди стремятся создать себе тоннель реальности очень часто ограниченной профессией и боятся выходить за его пределы. Однако, своей уверенностью они способны влиять на окружающих. Они волнуют и очаровывают, хотя разочаровывают так же быстро. Они умеют подать себя. Они способны принять на себя ответственность за дело, но только за то, которое позволяет чувствовать себя особенным. Конечно же, перевернутая карта в путешествии означает ожидание своей особой роли в жизни, без всяких на то оснований. Это желание старухи из пушкинской «Золотой рыбки», «Хочу быть владычицей мирской». У современных молодых людей оно выражается фразой «Хочу, чтобы у меня все было, и ничего мне за это не было». Она демонстрирует избегание ответственности за свою жизнь вообще или за сложившуюся ситуацию в частности. Она очень часто связана с желанием шантажировать своих близких для того, чтобы добиться ощущения своей особенной роли в жизни. Это попытка, в крайнем случае, чувствовать себя серым кардиналом, который руководит окружающими людьми, как куклами-марионетками, сам не появляясь на сцене. Ну и, наконец, конечно же, эта карта соответствует некому конкретному сказочному эпизоду, из той сказки, которую вы, быть может, попробуете сложить. Чаще всего герой этой сказки идет обучаться какому-то мастерству. Ну, например, он становится учеником чародея. Он может проявить какой-нибудь удивительный дар или приобрести какой-нибудь волшебный предмет, Сапоги-скороходы, шапку-невидимку, скатерть-самобранку Или что-нибудь еще, что придет вам на ум Обучение волшебника или приобретение магического предмета Полностью меняет жизнь героя Жил был простой парень, а потом с ним случилось что-то волшебное И он стал продолжение за вами В колоде мы назвали этот аркан «Берегиня». Конечно же, поза сидящей женщины на карте похожа на букву «Б». В традиционной колоде она называется «Папеса». И эта карта внутреннюю женственность. «Маг». Это точка отсчета развития в человеке мужского начала. Аберегиня или папеса это точно такая же точка отсчета развития женственности. Это интуиция. Тайное знание сердца. В традиционном значении этот аркан означает веру. Сдержанность, скромность, склонность к уединению, молчанию и размышлению, смирение и терпение, благоразумие, осторожность в делах и словах, поддержку, духовное убежище. Традиционное значение перевернутой карты во многом противоположно. Это лень, притворство, лицемерие. Постоянная надежда на помощь извне. Бегство в себя под личиной мистической погруженности в глубины души. С точки зрения нашего путешествия, эта карта в прямом значении означает... Добрую грудь, которую можно припасть, жилетку, в которую можно выплакаться, получая ощущение внимания и поддержки. Она означает вашу способность дарить другим надежду и мягкое руководство. Она означает способность к глубоким чувствам, которые вы тщательно оберегаете от других. Это ощущение глубокой тайны, хранящейся где-то в глубинах души. Склонность к принятию импульсивных и рациональных решений, основанных на скрытой ото всех интуиции. Возможно, вы знаете, но скрываете от других свою зависимость от сексуальных и чувственных переживаний. Вы испытываете постоянную и стойкую потребность быть любимой. Вообще, возможно, вы беременны или, по крайней мере, оберегаете от других какую-то неведомую тайну внутри себя. Если вы В вашем путешествии пришла перевернутая карта, то она означает тщательно скрываемый эгоцентризм. Поверхностные и неглубокие знания, которые вы прячете за загадочным внешним видом или налетом таинственности. Возможно, вы скрываете враждебное или безразличное отношение к окружающим, Может быть, просто так и научились общаться. Своё, своё одиночество вы ощущаете как болезненное. Может быть, возникает чувство потери себя. Вполне возможно, что вы пытаетесь избыточно растворить себя в другом человеке. Это могут быть родители или партнёры в личной жизни. Иногда эта карта в путешествии означает просто нежелательную, мучащую, надоевшую вам интимную связь. Часто отрицаемое, но существующие где-то в глубине души ощущение предательства. Наверняка вы неоднократно сталкивались с тем, что ваше первое ощущение от человека или от того или иного дела оказывается абсолютно верным. Вы страдаете от того, что не умеете доверять хорошо развитой у себя интуиции. А может быть, вы просто чувствуете себя чувственно и сексуально. Чувственно и сексуально не востребованы. С точки зрения физического тела и здоровья, то у женщин эта карта чаще всего означает проблемы с гормональным циклом. Кроме того, она может говорить о внезапных перепадах настроения на гормональной почве, Да даже о склонности к говорению и хождению во сне. В физическом здоровье мужчин эта карта чаще всего означает патологическую импульсивность и непредсказуемость поведения. Но с точки зрения наших сказочных историй, появление этой карты связано с тем что в жизненной истории героя или даже героини появляется загадочная помощница. Это, как правило, старушка-волшебница, фия или даже баба-яга. После этой встречи жизнь героя неуловимо меняется к лучшему в купании женщины это всегда тайна, а тайна способна изменить человека. Мы продолжим краткое путешествие в следующей передаче Дело в том, что кроме краткого путешествия нас ждет еще одно возвращение к образам Великих Арканов Второго. Мы с вами будем посвящать каждой карте целую передачу для того, чтобы вместе медитировать и размышлять о глубоком Символа. А пока давайте в следующей передаче продолжим наш обзор главных и традиционных значений карт. If you're gonna try, go all the way, there is no other feeling like that. You will be alone with the gods and the nights will flame with fire. Do it all the way.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 made you perfect laughter no. and all the